— Вряд ли это может быть отличительной особенностью дома. — Еще как может, — возразил Фондорин. — У Гуго Фондорна было 13 дочерей. Болотников такая сел в кресло. — 13 внезапно охрипшим голосом повторил он. — Но... но это очень важно. Вскочил, подбежал к окну, вернулся обратно. Это неслыханно. Никогда не встречал ничего подобного. Чертова дюжина это попахивает ересью. Очень возможно, что мы найдем прямое упоминание о таком диковинном доме. Вот что, Фендорин давайте поделим поле деятельности. Я сосредоточусь на архивных поисках некого чернослободского дома, стоявшего на каменном фундаменте и имевшего по фасаду 13 окон. Вы же займетесь воротами. Кроме двух уже названных застав я отобрал еще две — Покровскую и Сретенскую. Неизвестно, стояли ли они на каменном основании, но зато все прочие приметы совпадают. За Покровскими воротами земляного города располагалась Басманная Слобода, которую можно было назвать и Черной, частью населения составлял Тяглый Люд. Это первое. Второе. В непосредственной близости от этих ворот находилась Немецкая Слобода, где почти наверняка проживал мушкетерский капитан. И третье. Оттуда шла дорога на Преображенское «Вот вам и княжий, или точнее Великокняжий двор». Магистр хотел возразить, но Максим Эдуардович нетерпеливо замахал на него, не перебивайте. Что касается Сретенских ворот, то за ними начиналась Панкратевская Черная Слобода, через которую проходила дорога к деревне Князь Яковлевская, загородному владению князей Черкасских. «Вот видите», — показал Болотников по карте. «Нет, Сретенские и Покровские ворота не подходят», — решительно заявил Николас, проследив за пальцем архивиста. Под княжьим двором капитан наверняка имел в виду мызу Фюрстенхофф, расположенную неподалеку от родового замка фон Дорнов. Болотников весь задрожал, так потрясло его это известие. «Так, может быть...» — он запнулся от волнения. «Так, может быть, вы понимаете и смысл всего этого фрагмента? Яко от скалы Тео предка нашего княжьему двору. Что это за направление?» «Юго-восточное», восточная чуть было не ответил Фандорин, но передумал. Если открыть этот последний секрет, то напарник шустрому Максиму Эдуарду станет не нужен. Учитывая непомерное чистолюбие и некоторую этическую бутоперчивость московского светила, проявившуюся в истории с бандеролью, лучше проявить сдержанность. Двое северных ворот, Покровский и Сретинский, безусловно исключались. как никаких загородных улиц, ведущих в юго-восточном направлении, от них начинаться не могло. «Точно не знаю», — сказал он вслух. «Вы мне не доверяете», — пожаловался Болотников. «Что-то вы все-таки знаете, но не говорите. Это нечестно и к тому же затруднит поиски». «Полагаю, вы мне тоже оговорите не все», — довольно резко ответил Николас. «Вы занимаетесь своими архивами, а я сосредоточусь на воротах». Максим Эдуардович пристально посмотрел на него, вздохнул. Ну, как хотите. Но вы абсолютно уверены, что Покровская и Сретенская заставы нам не нужны? Абсолютно. Так это просто отлично. Значит, у нас с вами остаются только двое ворот. Серпуховский и Калужский. Вот вам на карте контуры улицы дорог, что вели от предвратных площадей во времена Корнелиуса фон Дорна. Три от Калужских ворот, две от Серпуховских. «Между прочим, современные трассы, Ленинский проспект, Донская улица и Шаболовка в первом случае и две Серпуховские улицы, Большая и Малая во втором случае, их прямые наследницы, проходят в точности по прежним историческим руслам. Вам хватит дня на Калужский сектор и дня на Серпуховской. Отмерите пять раз по 490, ладно, по 500 метров». потом поднимем архитектурно-топографические данные по этим земельным участкам и определим главного подозреваемого. Как говорят у вас на родине, «a piece of cake» — пара пустяков. Ничего себе, piece of cake. На пятый день вышагивания по одним и тем же опостыревшим тротуарам фандорин почувствовал, что начинает впадать в отчаяние. А ведь поначалу Задача представлялась ему еще более легкой, чем Максиму Эдуардовичу. Пометуя о юго-восточном векторе, он отсек магистрали, ведущие прямо на юг или на юго-запад, в результате осталась всего одна улица, достойная шагом мерного исследования, Большая Серпуховская. От Калужской площади, правда, тоже начиналась одна улица, текущая к юго-востоку, мытная, но она была проложена через сто лет после Корнелиуса, а стало быть, внимания не заслуживала. Другое дело Большая Серпуховская. По ней еще 600 лет назад проходил шлях на Серпухов. Как раз в последней четверти 17 века здесь образовалась вполне обжитая и населенная улица. В 500 метрах от места, где некогда стояла каменная надвратная башня, магистр обнаружил по левой стороне скучное стеклобетонное здание в стиле 70-х годов 20 века, Институт хирургии имени Вишневского. На правой стороне стоял пятиэтажный жилой дом с вынесенными наружу синими лифтовыми шахтами. Институт хирургии располагался на месте купеческой богадельни, выстроенной на пепелище усадьбы, которая когда-то принадлежала стремянному конюху Букину. Пандорин образовался, вот он, царский след. Но Болотников порылся в документах и установил, что треклятый Букин Выстроился там лишь в 1698 году. А что было на всем месте прежде того, и было ли что-то вообще неведомо. Жилому дому достался участок сто лет назад, принадлежавший товариществу дешевых квартир Московского общества приказчиков. Что находилось там раньше, выяснить никак не удавалось. Максим Эдуардович все глубже зарывался в груды пыльных бумаг. При одной мысли об этом у Фондорина начинался аллергический насморк. А магистр теперь утюжил одну за другой все исторические улицы, что вели от былых ворот Скородома на юго-восток. Надо же было чем-то себя занять. После завтрака выезжал на Садовое, смотрел по плану, где находились ворота, и начинал отсчитывать 500 метров. Осматривался, записывал номера домов, чтобы вечером доложить Болотникову. Вдоль тротуара за Николасом медленно катил черный джип, в нем сидели и зевали два охранника.